Глава 10 Бои. Решил начать день с закупок. Рынок в этом городке оказался на порядок меньше, но к огромному облегчению я смог найти все необходимое. Как для создания свитков, так и экипировку. Цены для орков были значительно ниже, хотя для изгоя продавцы явно делали накрутку. После трехчасового изучения рынка Мой кошелек опустел практически полностью, но я стал обладателем довольно неплохих вещей. Легкий и хорошо гнущийся кожаный доспех редкого качества давал плюс 50 к защите, плюс 20 к телосложению и плюс 20 к выносливости, плюс 1000 хитпоинтов и плюс 2% к скорости атаки. Когда продавец узнал, какой тип оружия я использую в бою, сразу порекомендовал изделие из кожи, именно этого степного зверя. И надев броню на своего персонажа, я убедился в его правоте. Ни малейшего дискомфорта, ничто не сковывает движений. Во внутренних помещениях магазина имелся небольшой зал — в котором был установлен манекен, чтобы любой орк смог опробовать понравившееся оружие. Я проделал несколько серий ударов и остался доволен. Однозначно надо брать. Продавец изначально был настроен скептически. Мой внешний вид вызывал сомнения в платежеспособности, но торговец отнесся ко мне довольно тепло, в отличие от других». Он разговаривал вполне дружелюбно, хотя и с некоторой ленцой. После того, как я, не торгуясь, отдал запрошенные семь золотых, шестеренки в его голове заработали значительно быстрее, из голоса окончательно пропал негатив, и посыпались новые предложения. Настырность торговца начала утомлять, и подбирать что-либо в этой лавке желание пропало. Тем более, что торговец специализировался именно на кожаной броне, и она у него была отменной, а остальной ассортимент довольно посредственный. Далее я решил купить приличное оружие. Обойдя несколько лавок оружейников, не обнаружил ничего приличного. Все модели костятов были простыми и мне не подходили. Но отношение ко мне улучшилось сыграла свою роль новенькая, не самая дешевая броня, придававшая мне более солидный вид. Торговцы перестали замечать знак изгоя и зазывали к себе наравне с другими. Все-таки торговцы останутся торговцами в любом мире и будут улыбаться в лицо, презирая и матеря покупателя в душе. Стоит им почувствовать малейшую выгоду и отвертеться от них станет практически невозможно. На небольшую лавку, совмещенную с кузницей на самой окраине рыночной площади, я наткнулся случайно. Если точнее, то просто услышал стук молота о наковальню. Заинтересовавшись, пошел на звук и обнаружил раздетого по пояс накаченного двухметрового орка, орудовавшего двуручным молотом одной рукой. В голове тут же родилась идея. Зачем искать редкий товар, когда можно просто заказать его у мастера? «Чего уставился, изгой? Надо чего?» Опередил меня здоровяк, не давая задать вопрос. Это грубая манера в общении и подкупила меня. Мужик не старается лебезить, а говорит как есть, что думает. «Да, я хочу заказать изготовление оружия». «Какое оружие нужно такому хлюпику?» Во время применения второго свитка я подкорректировал свою внешность согласно плану. Я достал листок пергамента, под недоумевающим взглядом прошел мимо кузнеца, взял кусочек угля и быстро набросал то, что хочу получить. Поначалу в глазах орка я увидел усмешку, он еле сдержался, чтобы не заржать в голос, но по мере того, как чертеж обрастал новыми подробностями, сдобренными моими комментариями и пояснениями, его взгляд изменился. В нем стало немного больше уважения. Когда я закончил, орк почесал лысую голову и сказал «Ну ты и придумал, парень». «Что, мастер?» По силам вам такое?» — подлил я масло в огонь, чтобы разжечь в орке азарт и пробудить профессиональный вызов. «Не думаю, что он когда-либо создавал нечто подобное». «Конечно!» — не поддался на провокацию и ответил спокойным голосом кузнец. «А по карману ли тебе будет такое приобретение? Металлы, которые ты хочешь увидеть в своем оружии, не недешевы?» «Назовите свою цену, мастер, а там я решу, по карману мне это или нет». Кузнец надолго задумался, его губы шевелились, орк производил в уме подсчеты. «Тридцать пять золотых!» — выдал он свой вердикт. От названной суммы у меня непроизвольно открылся рот. «А что ты хотел?» — все-таки заржал орк, глядя на мой ошарашенный вид. Работа предстоит ювелирная. Чтобы реализовать все твои задумки, мне придется привлечь механика, его услуги надо также оплатить. — Ну что, доблестный воин, — скривился в усмешке кузнец, — потянешь такую сумму? И учти, никто другой не возьмется за эту работу. — Почему же вы беретесь, давая себе немного времени на раздумья, спрашиваю я? — А мне интересно. Я раньше никогда не делал ничего подобного. Люблю экспериментировать. Последняя произнесенная фраза убедила меня окончательно. Я тоже очень люблю экспериментировать. Идет. Предоплата? Конечно. 10 золотых на закупке материалов будет достаточно. В том случае, если ты не явишься за заказом, я не останусь в накладе. Как только орк получил задаток, он моментально потерял интерес к разговору и развернулся ко мне спиной. Я услышал «Приходи через неделю». «А что так долго-то, великий мастер?» — подумал я, но вслух, естественно, ничего не сказал. И еще одна фраза донеслась, когда уже орк скрылся в своей кузнице. Могу изготовить специальные наручи, совместив их с твоим оружием. Они будут маскировать все элементы до поры до времени. Цена — 5 золотых. Делать? — Да, — коротко ответил я и отправился дальше. Потрошить свой изрядно похудевший кошелек. Первое время придется довольствоваться простейшими кастетами. В оружейных лавках я сумел найти оружие такого типа, только обычного качества, с минимальным модификатором. На плюс три к силе и уроном двадцать. да не густо, но делать нечего. Подождем, когда кузнец изготовит мой вариант. Надеюсь, за такую сумму получится предмет как минимум магического качества. Металлы я выбирал хорошие, это должно помочь. Вернувшись к первой точке, докупил штаны и ботинки из такого же материала, что и доспех. «А что это за зверь, из кожи которого получаются такие прочные, но в то же время гибкие изделия?» спросил я у продавца, выкладывая из своего кошелька восемь золотых. Информация об этом в описании предмета я не нашел. Это кожа степного парда. Их осталось не так много в наших краях. Уж больно ценятся трофеи с этого животного. Этот зверь умен и уходит подальше от основных поселений орков. Из какого захолустья ты прибыл, что не знаешь такого? Подозрительно уставился на меня торговец. Упс, надо поменьше молоть языком. Я ведь действительно ничего не знаю о жизни орков. Мой клан, э, бывший клан, поправился я, сделав каменное лицо, типа переживаю. Обитает на юге, у самой границы с мертвыми землями. Там таких животных нет. Тогда понятно. Парды не любят соседство с мутировавшими тварями. Моя импровизация оказалась удачной. Я выдохнул, но сделал зарубку в памяти, не задавать вопросов. Поспешно вышел из лавки и отправился за остальными покупками. Через час, нагруженный сверх меры, снял комнату в другом постоялом дворе сразу на две недели. Решил не рисковать и сменить место обитания на более приличное. Моя внешность изменилась, но была все еще узнаваемой. Прежний владелец гостиницы мог что-то заподозрить. Да и с безопасностью в новом месте получше. Помимо ингредиентов для крафта, свитков, я купил поножи необычного качества, шлем, сумку на 200 ячеек, четыре кольца на силу, ловкость, телосложение и жизнь. В магической лавке зарядил накопитель, если точнее, то у меня забрали пустой и отдали точно такой же, только полный. Обошлось мне это в пять золотых». И на этом решил остановиться. Денег осталось немного, а еще нужно рассчитаться с кузнецом. Оставив все ненужное в комнате, нацепил на себя все покупки и отправился на арену. Нужно записаться на сегодняшние бои. «Имя!» — ошарашил меня орк, принимающий заявки. «Вот это подстава! Я даже и не подумал подобрать себе оркский ник!» я изгой. «У меня нет имени», — говорю первое, что приходит в голову, а сам начинаю лихорадочно соображать, что делать. «Согласен», — меланхолично заявляет орк. «Псевдоним?» Вот это уже более реально. Не надо ломать голову, придумывая ник, похожий на слышанные имена орков. Нужно быстро придумать ник, не имеющий ничего общего с людьми. «Парт», — заявляю я первое, что пришло в голову. «А что? Этот зверь быстрый, ловкий, орудует когтями. Я тоже буду делать ставки на скорость, а лезвие на кастетах схожи с когтями животного». Орк все так же безразлично кивает. Ему абсолютно без разницы, как меня называть. Я для него пустое место. «Тип оружия», — продолжает все так же бесстрастно орк. «Кастеты». Упоминание о не самом популярном оружии вызвало более заинтересованный взгляд в мою сторону. С таким оружием смогу выставлять тебя только в третьем туре. Идёт. Смогу ли я участвовать в нескольких боях за день? Только в случае первой победы, два поединка максимум. Сколько дашь за победу? 5 золотых. Если выигрываю два боя за день, Хочу получить пятнадцать. Много хочешь, изгой? Немного вышел из своего равнодушного состояния распорядитель. Дам 12 но не рассчитывай на это. Изгоев у нас не любят. Против тебя захотят выступить лучшие воины нашего города. Если будешь выступать против раба и убьешь его, штраф 100 золотых. Приходи на арену к закату. Снаряжение собственное. «Свободен!» Остаток дня потратил на крафт и работу в конструкторе. Когда в кармане накопитель с большим запасом маны и есть спокойное и удобное место для работы, создание свитков становится довольно увлекательным занятием. Как-то раньше не замечал этого. Как мало, оказывается, надо для счастья. Всего лишь удобный стул и стол. По сравнению с камерой под ареной, пятизвездочный отель. Там приходилось отыскивать более или менее ровное место и старательно выводить рисунки плетений, сгорбившись в неудобной позе. Сейчас же рисунок ложился ровно, без неточностей, что положительно сказалось на качестве конечного продукта. С магией орков по-прежнему не было подвижек, как я не старался». Секреты работы с духами не желали открываться чужаку. В промежутках начал работу над улучшением плетения массовой иллюзии. Может, получится создать приемлемый вариант заклинания. А также немного поработал над огненным кулаком, но сделать невидимым огненный ореол, образующийся после каста вокруг кулаков, а также убрать эффект ожога я пока не сумел. Увлекшись работой, я чуть было не пропустил начало вечерних боев. Местная арена отличалась от столичной, как реконструированные лужники от провинциального стадиона. Уселся в первом ряду трибуны рядом с другими участниками и начал наблюдать за поединками. Уровень бойцов был пониже, чем я привык. В первом туре сражались совсем юные орки, изредка их противниками выступали начинающие гладиаторы по неволе. Ничего интересного и особо полезного я для себя не нашел. Правила этой арены немного отличались, здесь можно было сразиться с мобами без отбора в первом туре. Участников на порядок меньше. Бои с монстрами проходили более интересно, но после столичной арены не впечатляли. Меня вызвали на первый бой третьего тура. Противником стал крепкий орк с двуручным мечом и минимумом снаряжения. Это играло мне на руку. Мои кастеты имели небольшие острые шипы, и наличие больших участков незащищенной кожи играло мне на руку. Жаль, что убрать визуальные эффекты у огненного кулака я сегодня не успел Заклинание было бы полезно мне в бою Подныриваю под острым лезвием и наношу троечку по корпусу Из пораженных участков брызнула кровь Отскок от следующего удара И все по новой Уклонение, сближение, атака, отскок Тактика работала хорошо, и я расслабился Орк оказался опытным бойцом и, когда изучил мой стиль боя, подловил на очередном ударе. Сделав обманное движение мечом, орк нанес мне сильнейший удар ногой по грудной клетке на противоходе. Я отлетел метра на два и приземлился на песок арены. Тут же появилась иконка дебафа, подсказывавшая мне, что у персонажа сломано четыре ребра. Подвижность игрового тела резко уменьшилась. Каждое движение сопровождалось болью. Какая же сила должна быть у этих громил, чтобы вот так запросто с одного пинка ломать ребра тренированному бойцу? Вспышка предвидения, перекат. Рядом свистит сталь клинка, разогнанная до огромной скорости мускульным усилием здоровенного орка. Подсечка. Орк теряет равновесие. Подскок с места и серия ударов по незащищенному лицу. Удар кулаком в латной перчатке по шлему. Меня немного оглушило. Я отошел от противника, давая себе несколько секунд на восстановление. Противник поднялся. Подобрал оброненное оружие. Я с удовольствием отметил, что это он сделал с некоторым усилием. Десяток кровоточащих ран дают о себе знать. Лицо орка заливает кровь, ограничивая видимость. Бар его жизни уже пожелтел, впрочем, как и мой. Может смазывать шипы ядом? Надо как-нибудь по-тихому узнать, не противоречит ли это правилам. Орк двинулся на меня. Уклонившись от быстрого удара сверху, бью в правый висок. Попал хорошо. Система выдала крит. Громила пошатнулся и упал на одно колено, Мотнул головой, как будто не понимая, как такое возможно. «Надо добивать. Бросаюсь вперед. Очередная вспышка предвидения. Это не настоящий нокдаун. Орк заманивает меня в ловушку. Предупрежден, значит вооружен. Подпрыгиваю, пропуская под собой широкое лезвие двуручного меча. Орк рассчитывал мощным выпадом разрубить меня пополам. И наношу сильный удар коленом в челюсть». Слышится характерный хруст, и орк заваливается на спину. Правда, ненадолго боец поднимается на ноги и прет на меня, забыв подобрать выпавший из рук меч. Его челюсть вывернута под неестественным углом, из множества порезов на лице сочится кровь. Да как он вообще разбирает дорогу? Справиться с полуслепым, обезумевшим от гнева соперником, удается быстро. Его мастерство связано с владением оружием. Нет, драться в рукопашную он тоже умеет. Но ограниченная видимость сказывается. Плюс ко всему, с каждым моим новым ударом на противника вешается дополнительный дебаф — кровотечение. Все они суммируются, и за каждую секунду орк теряет уже по 70 хитпоинтов. Телосложение у него развито хорошо — но всему есть предел. Он так и не смог меня достать. Его удары становились все медленнее, и уклоняться от них человеку, прошедшему школу мастера Роланда, не составило труда. После очередного удара орк, наконец, остался лежать на песке. Из его груди вырывался хрип. Боец с трудом прогонял воздух по легким. Прозвучал гонг, и корку поспешил дежурный шаман. В уши ударил шум толпы, как будто кто-то резко повысил звук визора до максимума. Странно, в полусхватке я не заметил, какой поднялся шум. Зрителям явно понравилось представление. Еще бы, не каждый день увидишь, как мелкий орк практически голыми руками уделывает хоть и довольно старого, но опытного бойца с двуручным мечом. Я вскидываю руки с окровавленными кастетами вверх и болезненно морщусь. Слобанные ребра дают о себе знать. Подлеченный шаманом орк с трудом поднимается и, подойдя вплотную, пожимает мне руку, на оркский манер обхватывая не запястье, а предплечье. Хорошая битва, изгнанник. У тебя был хороший учитель. Слышу я комплимент от орка. Мелькает системка о приросте на плюс один к авторитету, всего 28, и плюс два к репутации, которая, наконец, выбралась из состояния ненависть. Как же долго и тяжело дается каждое повышение. Держась за поврежденные ребра, думал я, когда покидал песок арены. На следующий бой меня вызвали через час. К этому времени я успел восстановиться. «Как хорошо, что это игра, и для восстановления здоровья или излечения от увечья нужно всего лишь выпить соответствующее зелье. Ну, или в моем случае использовать свиток». Уединившись в помещении под ареной, я украдкой использовал свиток, снимающий калечащий дебаф. «Спасибо, Виата», — подумал я. «Все изученные мной плетения во время работы над заклинанием драконов — оказались очень полезны в сочетании с умением мастер-свитков. За час просмотрел с десяток довольно увлекательных боев. Прибывая в статусе раба, я был лишён возможности наблюдать за событиями на арене. А просмотр боя может многое сказать о противнике. Можно узнать его тактику, определить сильные и слабые стороны. Мне предстоит сражаться в этом городе как минимум неделю, а скорее всего больше. Нужно же будет обкатать новое оружие. Против меня выступил змеевик. С представителем этого народа встречаться в бою мне еще не приходилось. Мы остановились в десяти метрах и оценивали экипировку друг друга. Или враг врага? Короче, соперников поединщиков. Какая же чушь лезет в голову? На запястьях змеевика виднеются рабские браслеты. Оно и понятно. Встретить свободного нью в этих местах невозможно. Экипировка под стать браслетом. Посредственная. Две длинные и тонкие сабли. Что-то вроде японской катаны. На теле только кожаная броня, на голове шлем из тонкого металла. По всей поверхности шлема имеются небольшие отверстия. Оттуда выходят черные длинные волосы, заплетенные в косу. Приглядевшись, я смог уловить металлический блеск. «Ага, значит, нужно быть настороже. Коса — это такое же оружие, как и сабли». Облик противника просто кричал о том, что он, как и я, делает ставку на ловкость и скорость. «Гонг!» Противник подмигивает мне и исчезает. Очень плохо, Стелсер. Надо в будущем закреплять на магической сети тепловое зрение. Хотя не факт, что оно сработает против змеевика. Ящеры вроде относятся к хладнокровным, и его тело может не излучать тепло. Пока я пытался сориентироваться и понять, откуда следует ждать атаку ящера, сработало предвидение, и на этот раз две вспышки последовали друг за другом. На краткий миг заглянув в будущее, я увидел, как в мое бедро вонзается метательный нож, а через секунду материализуется фигура змеевика. Он находится в прыжке и в данный момент уже опускается на меня, занеся обе свои сабли для удара. Атака метательным ножом выбила змеевика из невидимости. Первая его сабля вонзается мне в правое плечо, прямо под ключицу, а вторая пронзает сердце. Я даже успеваю заметить системный лог, в котором говорится о смертельной атаке. Действуя на рефлексах, поднимаю ногу, чувствуя, как от наголенника отскакивает нож. Делаю кувырок вперед, пропуская противника над собой и, быстро поднявшись, наношу два быстрых удара. Но они уходят в пустоту. Приземлившись после неудачной атаки сверху, змеевик сгруппировался и по инерции продолжил движение перекатом, да еще и мотнул своей косой. Острое вплетенное лезвие чиркнуло меня по незащищенному плечу, оставляя глубокий порез, а ящерица снова исчезла. У него что, какой-то редкий класс? Уйти два раза в стелс практически без отката? На этот раз я был более внимателен и заметил приближающиеся следы на песке. Предвидение в этом бою мне больше не светит, так что придется рассчитывать только на свои силы. Змеевик передвигался медленно. Так как достать меня стремительной атакой не получилось, он решил изменить тактику и использовать преимущество своего класса. Атака из инвиза в уязвимое место. «Как же мне не хватает магии! Но использовать ее в бою значит раскрыть себя!» У орков только шаманы могут колдовать, а на арене разрешается использовать лишь классовое умения. Не придумав ничего умнее, наклонился и зачерпнул в ладони песок. По следам я понял, что змеевик занервничал и остановился. Главное не смотреть в то место, где он затаился, а продолжать шарить глазами, делая вид, что активно высматриваю врага. Краем глаза заметил, как следы начали смещаться. Он решил обойти меня со спины. Предсказуемо. Излюбленная тактика сталсеров. Хорошо, что у НПС нет активных боевых скиллов, как у игроков. Если бы этот ящероподобный мог бы выдавать хоть половину из того, что делал Смоук, я был бы уже мертв раз десять. Или рабские браслеты могут блокировать и навыки с умениями? Жаль, что не удалось пообщаться с другими игроками. Возможно, у меня было бы больше информации. Змеевик решился на атаку. Я понял это по глубокой вмятине на песке. Раньше он ходил осторожно, следы можно было заметить с большим трудом. А сейчас сильно оттолкнулся, намереваясь закончить бой одним ударом. В сторону противника полетел песок. Он должен проникнуть в прорези для глаз, заставляя на краткий миг зажмуриться. Это рефлекс организма. От этого никуда не денешься. Ушёл с линии атаки и нанес резкий удар в пустоту. Двойной крит. Вы нанесли... 288 урона. 120 сила плюс 20% подмастерье боевые искусства, равняется 144, помноженным на 2. Равняется 288. Удар пришелся по тонкому шлему в район виска. Противника выбило из невидимости, и он по инерции перекатился на песке несколько раз хитпоинтов у этого класса немного, мой удар неплохо сократил шкалу. Надо отдать должное бойцу, он быстро оправился от нокдауна и поднялся. В стелс больше не уходил, похоже, два раза за бой это его предел. Я заметил, что на боковой поверхности шлема змеевика появилась вмятина от удара и несколько отверстий, из которых сочилась кровь. Острые наконечники кастетов смогли пробить тонкую сталь шлема. Вот что значит рабская экипировка, или это ограничение класса на некоторые элементы брони? Надо уточнить у наших техушников. Дальше бой пошел уже совсем по-другому, без скрыта. Наши навыки оказались практически равными, но моя экипировка хоть и стоила относительно недорого, но была значительно лучше. Удары легкими саблями я отклонял наручами и бил в ответ, пробивая кожаную броню и вешая все новые кровоточащие дебафы. Жизнь и выносливость покидали змеевика быстрее. Самым неприятным для меня оказалась его коса. Я был совершенно не готов к парированию таких атак. И к концу поединка открытые участки моего тела были сплошь в порезах и обильно кровоточили. «Но финальную точку поставил все-таки я. Ящера подвело его же оружие. Во время реальной, или точнее, игровой схватки быстро учишься. А уж если плохая учеба подкрепляется хорошей порцией боли, начинаешь схватывать на лету. Вот я схватил. Дождавшись очередной атаки косой, я схватился за неё и резко потянул на себя». Кисть левой руки пронзила дикая боль, внутри косы оказались десятки вплетенных лезвий. Но это уже было неважно. Рывок был сильным, и змеевика бросило в мою сторону, прямо на размашистый удар правой. Когда прозвучал гонг, и на песок арены выбежал шаман, на ходу, кастуя лечебные тотемы, я стоял на одном колене, а ящер валялся в отключке у моих ног. Полоска его жизни практически опустела. Впрочем, как и моя. Десятки открытых ран складывались в значительные цифры ежесекундного дебафа. Но все же я победил.